Часть вторая, глава 11 Новая роль. Глаза у меня почти уже никуда не глядели, а ноги мало куда брели, и в этот грустный момент сознание мое различило чьи-то движения в зарослях. Я остановилась. Фигура, что сначала показалась мне знакомой, весьма осторожно вылезла на дорожку. Я вгляделась в смутный силуэт и хрустнула нечаянно веткой. Черная тень метнулась обратно во тьму. «Лихой Чак!» — на удачу закричала я. «Постой, это я!» Фигура остановилась и обернулась недоверчиво. «Лихой Чак, это ты?» В свою очередь немного робко подошла я. «Вы знаете Чака?» Чуть ли не со слезами проговорил совсем еще юношеский голос. «Да, но... Кто же ты?» Выглянула Луна, и я разглядела, что ошиблась. «Я глазастый Том», — не поднимая головы, удрученно представил самой знакомый. «А!» — я сразу вспомнила чаковую историю, в коей фигурировал этот паренек. «У меня был друг с таким же именем», — попыталась я расположить напуганного юного разбойника. «Томми, моложе тебя, правда, лет на десять». Тот поднял голову, наконец, встретившись со мной взглядом, и вдруг в страхе завопил. «Сгинь! Сгинь!» Этим воплям сопутствовали прогоняющие жесты руками. «В чем дело, Том?» — не поняла я, вновь шагнув к нему. Но он с расширенными глазами попятился в панике. «Я... я всё сделаю, что скажешь, только не трогай меня, прошу!» Я пожала плечами. «Непонятно, что его так испугало? Может, узнал во мне журналиста?» «Конечно, должен был узнать. Только чего так -то ужасаться?» «Вовсе я не собираюсь причинять тебе вред», — продолжала наступать я, почему-то совершенно лишив парня дара речи. Он остановился в своем отступлении, прижавшись спиной к стволу дерева. «Просто скажи мне, что случилось с Мадлен, Питом, Чаком и остальными?» «О, они», — заикаясь, отвечал глазастый Том, — п -п «попались в, в руки королевской стражи». «Расскажи, как все было», — приказала я. «Я... Понимаете, я был в кустах, когда все случилось. Все сидели, и вдруг...» Он, наконец, осмелел и начал рассказывать более живописно. «На тебе!» Налетели всадники, кричат всем, не с места. Мне удалось залезть на дерево, потому и уцелел. А так все... всех замели. Днём только были в налёте, а теперь вот...» Он утер слезу. Я слушала в волнении. В сказочной стране все было как-то странно. «А что стало с Мией?» «С Мией?» — не понял Том, вновь исполняясь ужаса. «Ну да, с иллюстратором», — пояснила я, начиная раздражаться от его необъяснимого поведения. «А, книгу что пишет? Одна дома осталась, а вторую со всеми забрали». «Забрали». «Мию посчитали одной из них» и забрали. «Как принц Эдвард мог?» — вскипела я гневом. «Но это не принц никакой», возразил робко глазастый том. «Это же сам король Даллас». «Король Даллас?» О таком я еще не слышала. «Это еще кто?» Т -т «Ты не знаешь?» «Нет, не знаю», — задумалась я. «Какой-то другой король. Я ушла в себя. Так, может...» Пришла гениальная идея. Он, случаем, не отец принцессы Велены, обратилась я к Тому, но он уже по тропинке улепётывал во весь дух. Том, я сбежал от тебя, нечисть! Его ответ был торжествующим. Нечисть? Так сильно меня еще тут не оскорбляли. И не пугали. Что за люди тут? Верят в нечисть и фей. Тут же робингудничают и попадают в тюрьмы. За что меня так? «Мия у какого-то короля Далласа в плену среди разбойников леса. И кто знает, что он решит с ними сделать в следующее мгновение». Я шла и шла, пока не увидела огонек. Какой-никакой, а все же любому рада буду. И, надеюсь, нет никого тут, кто бы еще выполнял обязанности какого-нибудь лешего. Лишнее потрясение сегодня ни к чему. Но нет». Огонек оказался мерцающим уютно за стеклом небольшого домика пламенем нескольких свечей. За столом сидела юная взволнованная девушка и пожилая женщина, которая явно ее успокаивала. Девушка отчаянно жестикулировала, по щекам у нее катились редкие слезы. Женщина поглаживала ее руки и слушала с мудрым взглядом. Жаль было бы прервать их такую беседу. Но вот, девушка обратила мимолетный взгляд в окно. Затем вернула его в комнату, но тут же в ужасе вновь возрилась на меня и закричала. Признаться второй ужас подряд, что я вызвала, заставил меня занервничать, но я постучалась в дверь.